Глава четвертая В нижнем этаже барского дома, под той самой с мраморными стенами залы, что так понравилась Дуне в день ее приезда, была точно такая же обширная комната, хоть и не так разукрашенная. Никогда не отпиралась она, и ключ от нее всегда был в кармане у Николая Александровича. Дневной свет не проникал в ту комнату, толстые ставни, вделанные в окна, не отворялись. Во время она у генерала Луповицкого до перемены его бывало тут беспросыпное пьянство, и туда по бурмистрову приказу десятками приводили разряженных девок и молодец. Теперь она зовется кладовую, хоть ни старых, ни новых домашних вещей и никакого хлама в ней нет. Это сокровенная сионская горница. Тут бывают родения божьих людей. Рядом вдоль всей горницы коридор а по другую его сторону семь небольших комнат, каждая в одно окно, без дверей из одной в другую. Во время в те комнаты уединялись генеральские собутыльники с девками, домолодками, а теперь люди божьи, готовясь к роденью, облачаются тут в белые ризы. При предсионской горнице были еще комнаты, уставленные старой мебелью. Они тоже бывали не заперти. Во всем нижнем этаже пахло сыростью и затхлостью. Только что смеркалось в комнату, что перед Сионской горницей стали собираться люди божьи. Прежде всех пришли богоделенные, Привели они и Лукерьюшку, еще не видавшую соборов людей, познавших тайну сокровенную. Привела Матренушка и дочку свою духовную, не вполне еще приобыкшую к таинственным обрядам, Василисушку. Раза три бывала она на родениях, слыхала из словеса пророческие и новые песни, но еще не была приведена. На Лукерьюшке и на Василисе были надеты синие паневы, новенькие, с иголочки. В синих, а не в красных, как ходят девушки в той стороне, они были одеты. То знак отречения от суеты мира и от замужней жизни. Богоделинные расселись по креслам и стульям, обитым обветшалым бархатом. Немного погодя пришел дворецкий сидр с целым ворохом пальмовых ветвей. Молча, строгим взором, окинул он богоделенных и приведенных ими девиц. Нет ли на ком серег либо колец, чистыль ли у всех платки и полотенца. За дворецким пришел приказчик пахом с диаконом и матросом, пасечник с сафронушкой, ключница с серафимушкой. Все сидели молча, неподвижно склонивши головы и не глядя друг на друга. Блаженный присел возле печки на полу и, рассыпав кучу лутошек, Принялся строить из них домик. Никто на него не смотрел. «Все, кажется, в сборе», — тихо промолвил дворецкий. «Пойти доложить господам. Время». Ни словом, ни движением никто не отозвался ему. Только блаженный ни с того ни с сего захохотал, во всю мочь приговаривая, «Бари придут, метку принесут, чайком попоят, молочка отодут». Дворецкий пошел наверх, и не прошло пяти минут, как один за другим пришли, Николай Александрович с братом, с невесткой и племянницей, Кислов с Катенькой, Строинский Дмитрий Осипович. Вошли, встали в круг и начали друг другу земно кланяться. Христос, воскресе! сказал Николай Александрович. Свет истины воскресе! певучим голоском ответила Катенька Кислова. «Бог истины, воскресе!» — громко вскрикнул самки слов. «Сударь, батюшка, воскресе!» — еще громче закричал Дмитрий Осипович. «Воскрес Иисус от гроба, якоже пророче, дади нам живот вечный и велию милость!» — скороспешно заревел дьякон на церковный напев. А другие продолжали обычные у божьих людей друг другу приветствия. «Царь царям воскрес!» «Бог богам воскрес!» Облаженный, сидя на полу, строит себе домик, да поднос выпивает «Христос воскресе из мертвых». Вынул из кармана ключ Николай Александрович и отпер тяжелый замок, висевший на железных дверях Сионской горницы. Вошел он туда только с братом и дворецким, прочие остались на прежних местах в глубоком молчании. Один Сафронушка в полголоса лепетал какую-то бессмыслицу. Да дьякон, соскучившись, что долго не отворяют дверей, заголосил «Возьмите врата князи ваша, и возьмите врата вечные, и внидет царь славы, кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы». Псалом двадцать четвертый. Как не унимали Мемнона, уйму не было. Очень уж расходился зычный голос отца дьякона. Растворились, наконец, двери, и божьи люди, один за другим, вошли в ярко освещенную Сионскую горницу. Там, в двух старинной работы люстрах, похожих на церковные паникадила со множеством граненых хрустальных подвесок, горело больше полусотни свеч. В трех углах и по сторонам дверей входной и другой, что выходило в коридор, стояли высокие бронзовые канделябры, тоже с зажженными свечами. А в переднем углу перед образами теплилось 12 разноцветных лампад. Весь потолок был расписан искусной кистью известного в свое время художника Боровиковского, бывшего в корабле Татариновой и приезжавшего в Луповицы для живописных работ в только что устроенной там сионской горнице. Боровиковский — советник Академии художеств, ученик Лампи, умер в 1825 году был одним из деятельных членов хлыстовского корабля Татариновой. В 1819 году он на потолке сионской горницы, бывшей в квартире Татариновой в Михайловском замке, написал святого духа, окруженного кругами небесных сил. Писал картину с портретами членов корабля и другие. Он езжал и в провинции к богатым хлыстам-помещикам. На потолке были изображены парившие в небесах ангелы, серафимы, херувимы, Девятью кругами летали они один круг в другом, а в середине парил Святой Дух в виде голубя с сиянием, озаряющим парящие круги небесных сил. По стенам развешаны были картины того же художника, распятие плоти, излияние благодати, лековствование, ангельский собор, точно такой же, как на потолке, а возле него собор Катерины Филипповны, Татариновой она была изображена сидящую среди участников Духовного Союза. Между ними генерал Луповицкий с женой, трое важных духовных особ, несколько человек со звездами, на одном низеньком, выбритом старичке, была даже Андреевская. Вдоль стен расставлены были стулья и диванчики. Другой мебели в Сионской горнице не было, кроме стола в переднем углу, накрытого чистой скатертью из гладкого серебряного глазета. На нем лежали золотой на престольный крест и в дорогом окладе Евангелия. Кто не входил в Сионскую горницу, клал по нескольку земных поклонов перед образами и перед картинами, и после того уходил в коридор. Остались лукириюшка с Василисой. По приказу Матрены они сидели у входной двери. Вскоре пришла Мария Ивановна в черном платье и привела Дуню. На ней было белое платье из пике, подпоясанное белой лентой. На голове и на шее. Белые из плотной шелковой ткани платки, даже башмачки были белые, атласные. Ни серег в ушах, ни колец на пальцах. Одевая ее, Мария Ивановна даже золотой тельной крест сменила ей на деревянный и повесила его на белом снурке. Посадила Мария Ивановна Дуню возле лукерьюшки, а по другую сторону сама села. Поразил Дуню вид ярко освещенной и своеобразно убранной сионской горницы. Она пришла в недоумение и на все смотрела удивленными глазами. «Что это такое?» — спросила она у Марии Ивановны, указывая на потолок. «Девять чинов ангельских в небесном восторге носятся кругами, а посреди их Дух Святой, — сказала Мария Ивановна. Знаешь стихиру на благовещение? С небесных кругов слетел Гавриил. Вот они, те небесные круги. Такими же кругами и должны мы носиться пред Богом, и прославлять его в песнях новых. Увидишь, услышишь. «А это что?» — спросила Дуня, указывая на картину ликовствования На ней изображен был Христос с овечкой на руках среди круга ликующих ангелов. Одни из них пляшут, другие плещут руками, третьи играют на гуслях, на свирелях, на скрипках, на трубах. Внизу царь Давид пляшет царфой в руках, и плещущие руками пророки и апостолы. Подвела мария Ивановна Дуню к картине. «Читай, — сказала она, — видишь над Христом, что написано? Обретах овцу мою погибшую. Читай теперь нижнюю надпись. Так Тако радость будет на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девятидесятих и девяти праведник, и же не требуют покаяния». Луки. Глава 15, стих 6 и 7. «Такое ликовствование бывает на небесах, такое же и здесь у нас бывает. Увидишь, не блазней столько, но с верою твердо держи на уме, что враг не дремлет, и такие теперь против тебя козни будет строить, каких никогда еще не страивал. Не хочется ему, чтоб ты, ругаясь его миру и злой его власти, вошла во святый круг божьих людей». Всячески будет он соблазнять тебя. Как только начнется святое дело, я ни на шаг не отойду от тебя. Сказывай мне каждую свою мысль, каждое сомнение, каждое недоумение. Нарочно не пойду в святый круг, чтобы быть возле тебя». «Что ж здесь такое? Ни такого убранства, ни такого множества свеч никогда я не видовала, молвила Дуня. «Здесь сионская горница», — сказала Мария Ивановна. Такая же, в какой некогда собраны были апостолы, когда сошел на них Дух Святый. И здесь увидишь то же самое. Смотри, — продолжала она, подходя с Дуни к картине «Излияние благодати». «Это что?» — спросила Дуня. «Видишь, — отрок в белой одежде сказала Мария Ивановна. Видишь, раскрылись над ним небеса. Видишь, Дух Святый изливает на него свою благодать. Так и здесь, в Сионской горнице, она невидимо на круг божьих людей изливается. Тайная вечеря здесь уготована, сокровенная небесная тайна земным людям здесь открывается. Блюди же себя, храни душу от лукавого. О каждом помысле мне говори, забудь о мире и суетах его. Забудь и о теле своем, будь равнодушна ко всему, что в мире. Тот лишь достигает блаженства, кто видя не видит, кто слыша не слышит. Тот блажен, кто глух к говору сердца. Тот лишь блажен и приблажен, кто в печали не скорбит и в счастье не радуется. Тот блаженство преисполнен, для кого и радости, горе, и счастье, и несчастье равны. Главное – возненавить свое тело, возненавить его, как темницу души, построенную врагом Бога и человеков. Сама посуди, для чего это тело? На что оно уготовано? чтобы черви потом съели его. Какая-нибудь женская красота, хоть бы весь мир не мог надевиться ей. Что такое она? Пища могильных червей. Да и что это за тело? Полно нечистот. Называть их даже за стыд почитается самими чувственными людьми. Кости, мясо, жилы, кровь, желчь. Вот и все. Возьми каждая порознь — мерзость. А все вместе — Красивая, состроенная лукавым «тюрьма» для святой и вечной души человеческой, излиянной из самого божества. Давно хотела я сказать тебе все это, но, обсудивши, оставила до теперешних минут. Когда воочию увидишь корабль людей божьих, управляемый небесным кормщиком, святым духом, убивай грешное тело, умерщвляй пакостную плоть свою, не давай врагу веселиться, всячески утомляй тело постом, «И трудом, чтоб не смело оно скверное с твоим духом бороться!» Молчала Дуня, складывая в сердце своем слова Марии Ивановны. Вошел в сионскую горницу Николай Александрович в длинной до самых пят рубахе из тонкого полотна с необыкновенно широким подолом. Подпоясан он был малиновым шелковым снурком, на ногах одни чулки. В правой руке держал он пальмовую ветвь, в левой — белый платок. Через плечо у него было перекинуто тонкое полотняное полотенце без кружев, без вышивок. Точно так же были одеты и Андрей Александрович, и Кислов, и Строинский. Варвара Петровна с дочерью и Катенька, в таких же точно рубашках, шеи у них были повязаны батистовыми, а головы шелковыми белыми платками. Остальные люди Божьи в таких же одеждах только не голландского полотна, а тонкого крестьянского холста. У всех в руках пальмы. У всех белые платки, и у каждого через плечо полотенце. Платки — покровцами, полотенца — знаменами назывались. Медленным шагом, с важностью во взоре, в походке и голосе Николай Александрович подошел к столу, часто повторяя «Христос воскресе, Христос воскресе!» Прочие стали перед ним полукругом, мужчины направо, женщины налево. И начали они друг другу кланяться в землю по три раза и креститься один на другого обеими руками. «Зачем это они друг на друга молятся?» – прошептала Дуня. «Разве можно молиться на людей? Ведь они не святые, не угодники». «Именно они святые угодники», – сказала Мария Ивановна. «Великой ценой искуплены они Богу и Агнцу. Все мы святые и праведные. Нет между нами ни большого, ни малого, все единого Христе». «Ни муж, ни жена, ни раб, ни господин, ни богатый, ни убогий, ни знатный, ни нищий — ни разница в сионской горнице. Все равны, все равно святые и праведны». «Да зачем же молиться на людей?» — в недоумении спрашивала Дуня. «А помнишь заповедь?» — сказала Мария Ивановна. «Не сотвори себе кумира, ни всякого подобия, да не поклонишься им и не послужишь им». Когда мы бываем в искаженной и забывшей Божьи уставы мирской церкви, то и мы поклоняемся подобиям, то есть образам, но делаем это, чтобы сбежать подозрений. А здесь, в тайне от темных людей, не разумеющих силы Писания, поклоняемся единому истинному образу и подобию Божию. В чем его образ и подобие? В человеке. Одного человека создал Господь по образу своему и подобию. Не тело, снять червей а душа, излияние божества его, образ его и подобие, ей божьи люди и поклоняются». Сел у стола Николай Александрович, остальные расселись по стульям и диванчикам. Мало посидя, встал он и, поклонясь собранию в землю, возгласил «Простите, братцы и сестрицы мои любезные, простите ради Государя нашего милостивого, ради Батюшки нашего Света Искупителя» ради Духа Святого нашего Утешителя. И все земно ему поклонились. И каждый, кланяясь, приговаривал, «Ты нас прости, батюшка, ты нас прости, Красное Солнышко, ты нас прости, труба живогласная, созови к нам с небес Духа Святого Утешителя, покрой нас, грешных, Господним покровом!» Снова кормщик сел у стола, выдвинул ящик, вынул книгу, стал ее читать. Все слушали молча с напряженным вниманием, кроме блаженного софромушки. Разлегся юрод на диванчике и бормотал про себя какую-то чепуху, а Николай Александрович читал житие индийского царевича Иаасафа и наставника его старца Варлаама. Читал еще об Алексее, божьем человеке, читал житие Андрея Христа ради юродивого, потом говорил по учению. Прославляйте Бога в грешных телесах, прославляйте Его во святых душах ваших, плоть смиряйте, без жалости умерщвляйте, душу спасайте. Из вражьи темницы освобождайте, лукавому не предавайтесь, бегайте его, храните чистоту телесную и душевную. Телесную чистоту надо постом хранить, трудами, целомудрием. «Больше всего целомудрием. Вы, мужеск пол, сколь можно реже глядите на жен и девиц. Вы, жены и девицы, пуще огня мужчина, опасайтесь. Враг не дремлет. Много святых и праведных погублял он плотской страстью. Ничего, что живет и что движется на земле и в воздухе, отнюдь не вкушайте. Рыбу вкушать можно» а лучше и ее в рот не брать. «Вина не пейте, ни браги, ни пива, ничего хмельного. Вино — кровь самого князя врагов божьих. Бойтесь к нему прикасаться. Проклято оно Богом Вышним. Всего лучше, всего праведней. Питаться духом. Телесный голод утолять пением и родением. На свадьбы, на родины, на крестины, даже на похороны не ходите». «В суетных мирских веселей бегайте, как огня всячески их чуждайтесь. То служение врагу, отцу лжи и всякого зла. Сердце чисто созиждите в себе. Дух правды храните в душах своих праведных». И долго, долго говорил Николай Александрович по учению. Ду не понравилось оно. Близко к полуночи. Божьи люди стали петь духовные песни. Церковный канон Пятидесятницы пропели со стихирами, с седальными, с тропарями и кондаками. Тут отличался дьякон. Гремел на всю сионскую горницу. Потом стали петь псалмы и духовные стихи. Не удивилась Симдуня, Это те же самые псалмы, те же духовные стихи, что слыхала она в Комаровском скиту, в келарне добродушной матери Веринеи, а иногда и в келье самой матушки Манефы. На колокольне сельской церкви ударило двенадцать. Донеслись колокольные звуки и в Сионскую горницу. Божьи люди запели церковную песнь Все жених грядет в полунощи», а потом новую псальму, тоже по скитам знакомую Дуне. Хоть и не слово в слово, а та же самая псальма, что скитская. «Тайно восплещем руками, тайно воспляшем духом веселяще», духовные мысли словесно плодящие, яко руками восплещем устами, Дух святый с нами, Дух святый с нами. Глазы различные дни съединяйте, новые песни Агнцу вспевайте, Дух свят нас умудряет, яко же хощет дары разделяет, дары превелики, апостольские лики, ангельское пенье, небесное роденье». Дары примноги шлет дух во языки, шлет во языки, шлет во языки. Мужие и жены, силы всполнися, якопианы, язычникам явишася. Древле незнанны, стаж познанны, глазы преславны, глазы преславны. В немощах силу нам Бог обещает, дух святый здесь приход совершает, Из пастырей царей, из немудрых рыбарей. «Апостолов творит, апостолов творит». Только что кончили эту псальму. По знаку Николая Александровича все вскочили с места и бросились на середину сионской горницы под изображение Святого Духа. Прибежал туда и блаженный Сафронушка. Подняв руки кверху и взирая на святое изображение, жалобным, заунывным напевом божьи люди запели главную свою песню, что зовется ими «Молитвой Господней». «Дай к нам, Господи, дай к нам Иисуса Христа, дай к нам Сына Божьего и помилуй, сударь, нас, Пресвятая Богородица, упроси за нас, Сына Твоего, Сына Твоего Христа, Бога нашего, да Тобою спасем души наши многогрешные». Из производившихся о хлыстах дел известно, что эта молитва была у них в употреблении еще в начале 18-го столетия. Ею начинается каждое собрание божьих людей. Хлыстовских песен известно не одна тысяча, иные поются в одном корабле, другие в другом, но «Дай к нам, Господи!» во всех непременно. Ее певали у Татариновой, где участвовали очень знатные лица, ее в прошлом столетии певали в тех мужских и женских монастырях Москвы, откуда и распространилась по народу хлыстовщина. Ее поют и во всех крестьянских домах, где только собираются божьи люди. Есть несколько вариантов этой песни, но они незначительны. Здесь приведена она в том виде, как певалась у Татариновой и у других хлыстов из образованного общества. Громче и громче раздавалась хлыстовская песня. Закинув назад головы, разгоревшимися глазами смотрели божьи люди вверх на изображение Святого Духа. Поднятыми дрожащими руками они как будто манили к себе светозарного голубя. С блаженным сделался припадок подучий, он грянулся озим, лицо его исказилось судорогами, вокруг рта заклубилась пена. Добрый знак для божьих людей, скоро на него накатило, значит скоро и на весь собор накатит дух святой. Только что кончилось пение молитвы Господней, женщины составили круг, а в ней его составился другой, из мужчин, новую песню запели. «Царство ты, царство, духовное царство, во тебе во царстве благодать великая, праведные люди в тебе пребывают, живут они себе, ни в чем не унывают, строено ты царство ради изгнанных, что на свете были мучимы и гнаны, что верою жили, правдою служили, от чистого сердца Бога возлюбили, кто Бога возлюбит, его не забудет, часто вспоминает». Тяжело вздыхает, «Бог ты, наш Создатель, всяких благ податель! Дай нам ризы белы и помыслы целы, ангельского хлеба со седьмого неба! Сошли к нам, Создатель, не умори гладом! Избави от глада, избави от ада, не лиши духовного своего царства!» Редакция песни из корабля Татариновой. Есть и варианты. «Еще половины песни не пропели?» Как началось роденье, стали ходить в кругах друг за другом мужчины по солнцу, женщины – против. Ходили, прискакивая на каждом шагу, сильно топая ногами, размахивая пальмами и платками. Это называется «роденье кораблем». С каждой минутой скаканье и беганье становилось быстрей, а пение громче и громче. Струится пот по распаленным лицам, горят и блуждают глаза – Груди у всех тяжело поднимаются, все задыхаются, а песня все громче да громче, бег все быстрее и быстрее, переходит напев в самый скорый. Поют люди божьи, как у нашего царя Христа-батюшки, так положено, так уложено, кому в ангелах быть и архангелом служить, кому быть во пророках, кому в мучениках, кому быть во святых, кому в праведных, Как у нашего царя Христа-батюшки, Уши есть молодцы, все молоденькие, Они ходят догуляют да гуляют по Сионской погоре Они трубят во трубы живогласные, От них слышны голоса во седьмые небеса. Как у нашей-то царицы-богородицы, У нее свои полки, все девические, Они ходят догуляют да во зеленом высаду, Во зеленом высаду, во блаженном ворою, Они яблочки торвут, на золотом блюде кладут, На золотом блюде кладут, В терем матушки несут. Государня примала, Милость Божью посылала, Духа свято в них вселяла И девицам прорекала. Ай вы, девушки краснопевушки, Вы родеете да молитесь, ойте песни, не ленитесь, Зато вас государь Станет жаловать, дарить, По плечам ризы кроить, По всему раю водить. Вдруг песня оборвалась. Перестали прыгать, И все молча расселись. Мужчины по одну сторону горницы, женщины по другую. Никто ни слова. Лишь тяжелые вздохи утомившихся божьих людей были слышны. Но никто еще из них не достиг иступленного восторга. «Ни на кого не накатило», — жалобно молвил старый матрос. «Никому еще не сослал Господь даров своих. Не воздвиг нам пророка. Изволь, кормщик дорогой, отец праведный, святой!» «Нам про духа провестить», — сказал он, встав с места и кланяясь в ноги Николаю Александровичу. И другие подходили к кормщику и земно ему кланялись, прося возвестить от Святого Писания, как дух сходит на божьих людей. И мужчины подходили, и женщин большая часть. Подошел к столу Николай Александрович, взял крест и высоко поднял его. Стали на колени, и Сафронушка стал, стих припадок его. «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Торжественным голосом возгласил кормщик. «От Бога, от Христа, от Духа Святого возвещаю вам слово, братцы и сестрицы любезные. Скажу вам, возлюбленные, не свои речи, не слова человеческие. Поведаю, что сам Бог говорит. В последние дни...» «Излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши видения узрят, и старцы ваши сония увидят, и на рабов моих, и на рабынь моих «Излию от духа моего, и будут пророчествовать, и дам чудеса на небеси, и знамения на земле». Деяния, глава 2, стих 17 и 18. «Глаголит Бог!» — густым басом запел дьякон, и все другие тоже пропели. И стоя на коленях, подняв кверху руки, потрясая пальмовыми ветвями и махая платками, манят божьи люди Святого Духа. «Подай, Господи, Тебе, Господи, породеть, послужить, во святом кругу кружить, Духа с небеси сманить, да в себя заманить». Собирались мы, дружки, во святые божьи кружки, Грешной плоти умершвлять, души к небу обращать, Бога петь, воспевать. Уж мы пели, воспевали, руки к небу воздевали. Сокола птицу манили, ты лети, лети, сокол, Высоко и далеко, до седьмого небеси, Нам утеху принеси, духа истинного, Животворного, чудотворного». Мы тем Духом завладаем, на соборе закатаем. Накатись, накатись, Святый Дух, к нам принесись, согрей верные их сердца, сотвори в нас чудеса, избери себе слугу на святом Божьем кругу, прореки в Нем, прорекай, грехи наши обличай, а праведных утешай! Ах, ты, Дух, Свят Голубок, наш беленький воркунок! Не пораль тебе, сударь! на сыру землю слететь, на труды наши воззреть. Скоти, батюшка, скоти, скоти, гость дорогой, во черток свой золотой, в души праведные, в сердца пламенные, Богу слава и держава во века веков. Аминь. Кончилась новая песня, но все еще оставались на коленях с воздетыми руками умиленно взирая на изображение святого духа, парящего среди девяти чинов ангельских. Стали потом божьи люди класть земные поклоны и креститься обеими руками. А Николай Александрович читал нараспев «Благослови нас, государь наш батюшка, благослови, отец родной, на святой твой круг стать, в духовной бане омыться, духовного пива напиться, духом твоим насладиться. Изволь, батюшка-творец» здесь поставить свой дворец, не спаслать к нам благодать, духом дай нам завладать». Тут разом все вскочили. Большая часть женщин и некоторые из мужчин сели, другие стали во святой круг. Николай Александрович стоял посередине, вокруг него Варенька, Катенька, горничная Серафима и три богоделенные. За женским кругом стал мужской, тут были Кислов и Строинский, дворецкий Сидр, Пахом, пасечник Кирилла, матрос. И блаженный Сафронушка, напевая бессмыслицу и махая во все стороны пальмовой веткой, подскакал на одной ноге и стал во святом кругу. Началось круговое роденье. «Христос воскресе!» — кричал Николай Александрович. «Братцы, сестрицы, хорошенько породейте, батюшку утешьте! Не ленитесь, породейте, своим потом вы облейте мать сырую землю!» «Осветите вы ее, чтоб враги не бродили, одни ангелы ходили, чистоту бы разносили промеж божьих людей, братцы, сестрицы любезны, удаляйтесь вы бездны, походите по кругу во святом божьем дому, хорошенько породейте, вы Марию позовите, грешную Марфу прогоните, поднимайте знамена во все последние времена, послужите вы Отцу, Богу нашему Творцу». Хлысты, также последователи некоторых рационалистических сект, молокане, Духоборцы и прочие, отрицают действительность существования евангельских сестер Лазаря, утверждая, что это притча и что Мария означает душу, а Марфа – плоть. И вдруг смолк. Быстро размахнув полотенцем, висевшим до того у него на плече, и потрясая пальмовой веткой, он, как спущенный волчок, завертелся на пятки правой ноги. Все, кто стоял в кругах, и мужчины, и женщины, с кликами «Поднимайте знамена!» также стали кружиться, неистово размахивая пальмами и полотенцами. Те, что сидели на стульях, разослали платки на коленях и скорым плясовым напевом запели новую песню, притопывая Влад левой ногой и похлопывая правой рукой по коленям. Поют. «Рай ты мой рай, пресветлый мой рай!» Во тебе во рае, батюшка родимый, Красное солнышко весело ходит, рая освещает, бочку выкатает, Бочка ты бочка, серебряна бочка, На тебе на бочке обручья золотые, Во тебе во бочке духовное пиво, Новое пиво, Духа Пресвятого, Пророка Живого. ти мы, други, бочку расчинати, Пиво распивати, Бога Государя, «В помощь призывайте, а вось наш надежа, до да нас умилится, во сердца во наши, он свет переселится». «Завладал надежа, душою и сердцем, и всем помышлением он станет гостити, про все нам вестити. «Живей и живей напев, быстрее и быстрее вертятся в кругах, не различить лиц окружающихся. Родельные рубахи с широкими подолами раздуваются и кажутся белыми колоколами, а над ними веют полотенца и пальмы. Ветер пошел по сионской горнице. Одна за другой гаснут свечи в люстрах и канделябрах, а дьякон свое выпивает. «Бысть шум, якоже носиму дыханию бурну, и исполни дом, и же бяху сидящие». И вей на чашу глаголите, странными глаголы, странными учения, странными повеления святые троицы. Из стихири на день пятидесятницы. Быстрее и быстрее кружаться. Дикие крики, резкий визг, неистовые вопли и стенанья, топот ногами, хлопанье руками, шум подолов в родельных рубах... Нестройные песни сливаются в один зычный потрясающий рев. Все дрожат, у всех глаза блестят, лица горят, у иных волосы становятся дыбом. То один, то другой восклицают «Ай, дух! Ай, дух! Царь, дух! Бог, дух!» «Накати! Накати!» — визгливо вопят другие. «Ой, Ева! Ой, Ега!» Хриплыми голосами и задыхаясь, иступленно в диком порыве восклицают третьи. «Благодать! Благодать!» Одни с рыданием и стонами, другие с безумным хохотом голосят во всю мочь вертящиеся женщины. Со всех пот льет ручьями. На всех взмокли родильные рубахи, а божьи люди все радеют лишь изредка отирая лицо полотенцем «Это духовная баня. Вот истинная, настоящая баня, бытия. Вот истинное крещение водою и духом», говорила Дуня Мария Ивановна, показывая на обливающихся потом божьих людей. С удивлением и страхом смотрела Дуня на все, что происходило перед ее глазами, но не ужасало ее невиданное до да ли зрелище. Чувствовала, однако, она что сердце у ней замирает, а в глазах мутится, и будто в сон она впадает. «Что с тобой?» — спросила Мария Ивановна, заметив, что вдруг она побледнела. Дуня сказала. «Благодари Бога», — молвила Мария Ивановна, — «это значит, дух тебя, еще не приведенный в истинную веру, коснулся своей благодатью. Будешь, будешь по времени Богом обладать. Велика будешь в Божьем дому, во пресветлом раю». Блаженный родил с великим усердием, выкликивая непонятные слова. Наконец закричал: Пиво! Пиво! Быстрее закружились в кругах, а сидевшие при на стульях громче и еще более скорым напевом запели: Эй, кто пиво варил! Эй, кто затирал! Варил, пивушка, сам Бог, затирал Святый Дух! Сама матушка сливала с Богом в купе пребывала." Святые ангелы носили, херувимы разносили, херувимы разносили, архангелы подносили. Скажи, батюшка родной, скажи, гость дорогой, чего пиво не пьяно, а ли гостю мы не рады? Рады, батюшка родной, рады, гость дорогой, на святом кругу гулять, света Бога прославлять, в золоту трубу трубить, в живогласну возносить. Эта песня сделалась известной из донесения Святейшему Синоду одного из калужских священников, который в первых годах нынешнего столетия сам участвовал в хлыстовских родениях. Песня эта несколько раз была напечатана. «Громче и еще неестовик кричит блаженный «Пиво! Пиво!» и упал в судорогах и корчах на пол. Пена пошла у него изо рта» а церковным напевом громогласно поет из пасхального канона «Придите, пиво пием новое, не от камени, неплодно плодно но нет тление источник, в нем же утверждаемся». Тут Катенька вдруг вся затрепетала, задрожала и, перестав кружиться, звонким резким голосом закричала в ужасе «Накатил! Накатил!» Все остановились. Едва переводя дыхание, пошатываясь, ровно пьяные, все пошли к стульям. «Дух свят! Дух свят! Накатил! Накатил!» Громче прежнего кричала Катенька и грянулась на руки подбежавшей матрёнушки. Та довела её до диванчика и с помощью Варвары Петровны уложила. На другом диванчике уложили бившегося опол блаженного. Только что уложили Катеньку... Радостными голосами божьи люди запели: Ай у нас на Дону сам Спаситель в дому, со ангелами и со архангелами, с серафимами с херувимами, и со всей той силой небесной. Эко милость, благодать, стала духом обладать. Богу слава и держава во веки веков. Аминь. Покопели, Катенька привстала. Она села на диванчик и раз десять провела пальцами по озардевшемуся, как маков цвет, лицу своему. Зарыдала она и, едва переступая, вышла на середину сионской горницы. Глаза горели у нее необычным светом. Они остолбенели, зрачки расширились, полураскрытые посиневшие губы беспрестанно вздрагивали. По лицу текли обильные струи пота и слез. Всю ее трясло и било, как в черной немочи. «Эпилепсия. Тоже почти что подучая болезнь». Крепко стиснув руками голову и надрываясь от рыданий, неровными шагами, нетвердой поступью, сделала она вперед несколько шагов и остановилась. Все встали и обеими руками начали креститься на Катеньку, а дьякон возгласил «Вон, мим, премудрость, глаголит Бог!» Все встали на колени, и начала Катенька возглашать живое слово и трубить в трубу живогласную. Сначала всему собранию общую судьбу говорила, пророчество сказывала. «Вы, любезные мои дедушки, святые, праведные агнцы мне, Богу, искупленные первенцы, молите меня, отца, и будьте мне верны до конца, зато не лишу вас золотого венца». «Я, Дух Свят, с вами пребываю, душеньки ваши в небесный убор убираю, все ваши помышления сам я, Дух Свят, в сердцах ваших читаю. За добрый помысел старицей заплачу, а лукавого врага в гроб заколочу. Не смел бы пугать мой небесный синот, не смел бы тревожить моих верных рабов, а над вами, мои дедушки, мой благодатный покров». «Вот вам сказ, от меня Духа свято указ, оставайтесь, Господь с вами, и покров Божий над вами». И на всех махала Катенька платком, что был в руках у ней. Покровцем называют его божьи люди. Все встали и расселись по стульям. Один блаженный все еще бился в припадке на диванчике. Едва переступая, покачиваясь, медленно подошла Катенька к Николаю Александровичу, и тот, хоть и кормщик, стал пред ней на колени. Встала Катенька ему пророчество выпивать. «Здравствуй, верный, дорогой и заобранный воин мой, со врагом храбрей воюй, ни о чем ты не горюй. Я тебя, сынок любезный, за твою, за верную службу благодатью награжу. Во царстве пределю, с ангелами поселю, слушай от меня приказ. Оставайся, Бог с тобой» и покров мой над тобой». И трижды махнула на него платком, а он ей еще раз до земли поклонился. Пошла после того от одного к другому и каждому судьбу прорекала. Кого обличала, кого ублажала, кому семигранные венцы в раю обещала, кому о мирской суете вспоминать запрещала. «Милосердные и любовно все покрывающие обетования», больше говорила она. Подошла к лежавшему еще юроду, И такое слово ему молвило «Ты, блаженный приблаженный, блаженная твоя часть, и не может прикоснуться никакая к тебе страсть, и не сильна над тобою никакая земная власть, совесть крепкая твоя, сманишь птицу из рая, ты родей, не робей, змея лютого бей, ризу белую надень и духовно пиво пей, И зачей слезы лей, птицу райскую лилей, птица любит слезы пить и научит, как нам жить». «Отцу Богу послужить, святым духом поблажить, всем праведным послужить!» «Оставайся, Бог с тобой, покров Божий над тобой!» Мария Ивань не подошла, хоть та и сидела удаля от круга Божьих людей. Встала Мария Ивановна, перекрестилась обеими руками, поклонилась в землю и осталась на коленях. «Затрубила пророчица в трубу живогласную!» Тебе, любезный овца, живое слово от Отца, Всемирного Творца из Небесного Дворца, Прибудь в вере до конца, К Богу сердцем ты пылай, свое сердце надрывай, Я тебя, Бог, доведу до Идемского края, До блаженного рая, Я тебя доведу, да и дочку приведу, Будешь с нею ликовать, в вечной славе пребывать, Ты на месте, на святом, над чистым ключом, «Устрояй Божий дом, буду я, Бог, жить в нем, благодать наведу и к себе вас приведу, а последний тебе сказ, крепкий Божий мой наказ, оставайся, Бог с тобой, покров Божий над тобой». Удивились люди Божьи, когда Катенька, отступя от Марии Иванны, подошла к неприведенной еще Дуне, в первый только раз бывшей в собрании познавших тайну сокровенную. Подошла она к Дуне, хоть никогда ее прежде не видывала. Оторопела Дуня. Недвижно сидела она, вперя испуганный взор на Катеньку. «На колени стань, на колени», — тихонько сказала ей Мария Ивановна. Но Дуня будто не в себе была, ничего не слышала, ничего не видела, кроме исступлением сверкавших глаз пророчицы и жаром пышущего ее лица. «На колени становись, крестись перед Духом Святым!» В землю кланяйся, заговорили вкруг нее, но Катенька вдруг затрубила в трубу живогласную, и люди Божьи смолкли. «Стой, стой, крепко стой на ногах, зеленое мое древо, собранное, возлюбленное! Открою я тебе, Отец, великое Божье дело! Утешу, ублажу, в сердце благодать вложу!» Сокровенную тайну открою и чистую овечку тебя в седьмом небе устрою. Дам тебе ризу светлу, серафимские крылья, семигранный венец, и тут еще милости моей не конец. Я, Бог, никогда тебя не оставлю, сотню ангелов к тебе приставлю со страхом и с верой, с надеждой и с любовью. Слушай, непорочная дева, мое причистое слово живое» в тайну проникай, знамя Божье поднимай, душу-духу отдавай. Хоть головушку ты сложишь, зато верным мне послужишь, всем праведным угодишь, свою душу украсишь, будешь духом обладать, хвалы Богу высылать, будешь в трубушку трубить, в живогласную возносить. Оставайся, Бог с тобой, покров Божий над тобой». И трижды по трижды махнула на нее покровцем. Все были в конец изумлены. Редко ходящие в слове обращаются к неприведенным в корабль, не давшим страшных клятв сохранять сокровенную тайну. Вдруг такие обетования Дуни? «Преславное видим, причудное слышим здесь, братцы и сестрицы любезные», — возгласил Николай Александрович. «Видим духа пришествия, слышим обетования». «Да исполнятся наши надежды скорым исполнением пророчества, да сбудется славное великое проречение!» Как мертвец, бледная, в оцепенении стояла Дуня. Вне себя была она, дрожала всем телом и плакала. Бережно довела ее Мария Ивановна до ближайшего диванчика и уложила. Варенька села возле Дуни, махая над ней пальмовой веткой. А дьякон, обращаясь к Дуне, изо всей мочи заголосил из песни песней. «Вся добра есть и ближняя моя, и порока несть в тебе. Гряди от Ливана, невеста, гряди от Ливана. Приди, приди, сначала веры, от главы Санира и Аэромона, от оград Львовых, от гор Пардолев. «Подальше от нее, отец Мемнан. она непривычна», — сказала дьякону Варвара Петровна. Дьякон отошел, но не мог уняться. Восторг его обуял. Лег он в переднем углу на спине и, неистово размахивая над собой пальмой, свое продолжал. «Сердце наше привлекла Иси, сестра моя, невесту! Сердце наше привлекла Иси единым оточью твоею, единым манистом вы твоея! Что удобристо сосца твоя, сестра моя, невесту!» Что удобристо сосца твоя, паче вина, и воня рис твоих паче всех аромат, соты скапают, усть не твоя невесту, мед и млеко под языком твоим, и благовоние рис твоих, яко благоухание Ливана. Да уймись же ты мне, мнонушка, тихонько сказал ему Николай Александрович, зачем нестроение творишь в Доме Божьем? Духом вещаю, отвечал Мемнон. — И вовсе не духом, — сказал Николай Александрович, — не возлагай хулы, ведь это грех, никогда и никем не прощаемый, уймись, говорю. — А мне и замолчу, пожалуй, — молвил сквозь зубы дьякон и, севши на диванчик, низко склонил голову, думая, — хоть бы чайку поскорей, да поесть. Очнулся блаженный, тоже на диванчик сел, зевнул раза четыре и, посидев маленько, платком замахал. На сафрунушку накатило, на блаженного накатило, заговорили люди божьи. Вышел блаженный на середину сионской горницы и во все стороны стал платком махать. Потом, ломаясь и кривляясь, с хохотом и визгом понес бессмысленную чепуху. Но люди божьи слушали его с благоговением. «Слушай, лесбор, говорит!» — начал юродивый. «Игумен безумен! Бам-бам-бам!» Чайку да метку, да сахарцу, Нарвистани на наризон, Рамистани горизон. Эти бессмысленные слова и подобные им в ходу у хлыстов, особенно на Кавказе, где тамошние прыгунки, тоже что хлысты, уверяют, будто это на иерусалимском языке. Непонятные слова в кораблях говорятся больше безумными и юродивыми, которых охотно принимают в корабли в уверенности, что при их участии «На других дух свет исходит скорее». И, захохотав во все горло, начал прыгать на одном месте, припевая «Тень, тень, потетень, выше города плетень, Садись, галка, на плетень, галки хохлуши, спасенные души, Воробьи-пророки шли по дороге, Нашли они книгу, что в той книге?» Хоть и знали люди божьи, что Сафронушка завел известную детскую песню, но все-таки слушали его с напряженным вниманием. Хоть и знали, что из песни слова не выкинешь, но слова «нашли пророки книгу» возбудили в них любопытство. А что, ежели вместо «зюзюки» он другое запоет и возвестит какое-нибудь откровение свыше? «Детская песня. После слов, что в той книге она так продолжается». Зюзюка, зюзюка, куда нам катиться, вдоль подорожки и прочее. Зюзюка, картавый, шипелевый. В самом деле, блаженный не зюзюку запел, а другое. Описано там, Савишра и само, Капиласта Гандря, дараната Шантра, Сункара Пируша, моя дева Луша. В 20-х годах в корабле людей божьих отставного полковника Александра Петровича Дубовицкого этими словами говорил один из пророков. Члены корабля думали, что это по-индийски. Последний стих в нашей рукописи – «Майя Дива Луча». Только и поняли божьи люди, что устами блаженного Дух возвестил, что Луша – его Дева, так иные звали Лукерюшку. и с того времени все так стали звать ее. Твердо верили, что Луша будет золотым избранным сосудом духа. И стали ее ублажать. Варвара Петровна первая подошла к ней и поцеловала. Смутилась, оторопела бедная девушка. Еще немного дней прошло с той поры, как угнетенная непосильной работой в доме названного дяди она с утра до ночи терпела попреки да побои ото всех домашних. А тут сама барыня, такая важная, такая знатная, целует и милует ее а с Варварой Петровной и другие, Варенька, Марья Ивановна, Катенька ее целовали. «Придите друг к другу, люди божии!» — церковным напевом запел Николай Александрович. «Воздадим целование ангельское, лобызание херувимское, так о дух снятый повеле!» И все стали целоваться, говоря «Христос воскресе!» Только к Дуне, до Клукерюшки с Василисой никто не подходил. Они не были еще приведены. Все вышли в коридор. Мария Ивановна осталась с Дуней в Сионской горнице. Осталась там и Луша с Василисой. «Ну что?» — спросила Мария Ивановна у Дуни. «Я как во сне», — ответила Дуня. «Все так странно, так диковинно. А сердце так и горит, так и замирает». «Пресвятый голубь при чистым крылом коснулся сердца твоего, Дунюшка», — сказала Мария Ивановна. «Верь и молись». «Больше углубляйся в себя, а будучи на молитве старайся задерживать в себе дыхание, и тогда скоро придет на тебя благодать». Хлысты на молитве и во время родений задерживают дыхание. Этому учили и древние отшельники, и пустынножители. Это же в практике и у индийских факиров, и у трамблеров Америки. «Насколько сил твоих станет, не вдыхай в себя воздуха, ведь он осквернен врагом день и ночь, летающим в нем». Бывали такие праведники, что, задерживая дыхание, достигали высочайшего блага освобождения святой, чистой, богом созданной души, из грязного, грешного тела, из этой тюрьмы, построенной ей на погибель лукавым врагом. Конечно, таких немного, но блаженны, и три блаженны они в селениях Горних. Место их среди серафимов, а серафимы – самые великие чины небесного воинства». Они одни окружают огневидный престол царя-царей и во всякое время видят лицо его. Под эти слова воротились люди божии. Они были уже в обычной одежде. Затушив свечи, все вышли. Николай Александрович запер сионскую горницу и положил ключ в карман. Прошли несколько комнат в нижнем этаже. Глядь, а уж утро, летнее солнце поднялось высоко. Пахнуло свежестью в растворенные окна большой комнаты, где был накрыт стол. На нем были расставлены разные яства. Уха, ботвинья с осетриной, караси из барских прудов, сотовый мед, варенье, конфеты, свежие плоды и ягоды. Кипел самовар. И сидели божьи люди за трапезой чинно и спокойно. Проводили они время в благочестных разговорах. Послышался благовест к обедне. И тогда разошлись они по своим местам и улеглись, утомленные, на постелях.